«Монстры под кроватью», часть вторая. Итак, за исключением норвежского леса, самого реалистичного из его романов, почти в каждой книге мураками нам является монстр. Чудовище может иметь самые разные формы. В одной истории это полузаброшенный отель, мистическим образом переворачивающий судьбы постояльцев, в другой животное призрак, которая вселяется в людей и лакомится их душами, как коктейлем через соломинку, в третьей – бестересная субстанция, являющаяся человеку в виде приступов рвоты и телефонных звонков. Монстры эти не положительны и не отрицательны, не добры и не злы. Их космическое предназначение и цели, как правило, остаются вообще за пределами человеческого воображения. А целью овцы она вообще гуманна, гуманно в понимании овцы. Встретив монстра, мы вынуждены иметь дело с тем, в чем не можем отразиться, что не можем использовать для себя, как поступали со всем, что встречали на нашем пути до сих пор. Наш противник гораздо больше нас, и на этом фоне нам приходится переоценивать свои силы заново. В сравнении с тем, что является бою овца, наши проблемы личной совести, установка из сценария «человек среди людей», традиционно бередившие западного писателя, оказываются безнадежно размыты и перекрываются вопросами о выживаемости человека, о необходимости такого выживания, о предназначении «homo sapiens» как биологического вида, даруя нам принципиально новый взгляд на самих себя. Очень ярок в этом контексте диалог героя с водителем-католиком о телефонном номере Бога, по которому герой так и не позвонил. Возможен ли разговор человека с Богом, когда сам человек не знает, что представляет из себя, о чем спрашивать его, когда наши главные проблемы лишь в нас самих? Вопрос зависает в воздухе, и комичность всей ситуации с привкусом недоосознанной трагедии, одна из наиболее запоминающихся синкоп. Психоделии охоты навец. Гуманность овцы в нашем понимании проявляется на страницах Романа лишь однажды. Прежде чем вселиться в профессора, она вежливо спрашивает его согласия. Собственно, с этого и начинается испытание, ибо главный выбор, невзирая на монстров, мы все-таки делаем сами. Один раз и уже не повернуть. Встречи с чудовищем в мирах мураками предполагает не конфликт человека со внешним злом, как в традиционном фэнтези, но внутренний спор человека с самим собой, чего я сам хочу, каким я хотел бы видеть себя в этом мире, отдать душу в лапы звери за богатство бессмертия и власть, или остаться маленьким человеком с дырой в кармане, но свободным душой и телом. Ничто не ново под луной. Конечно же, эта дилемма стара, как мир, и останется актуальной, покуда жив человек. Но так или иначе, выбор этот всегда глубоко личен, он не терпит никаких обусловленных социумом доктрин. Его не обоснуешь ни логикой, ни святыми писаниями, ни преданностью сиюминутным идеалам. Для такого выбора нужно прежде всего быть личностью с внутренними установками, неважно, сколько у тебя при этом денег на счету или какой властью ты обладаешь. Именно поэтому главный герой в потертых джинсах, стоптанных сникерсах и майке, на которой Снупи обнимается с доской для серфинга, оказывается сильнее и жизнеспособнее, чем важные персоны в смокингах и лимузинах. И хотя постепенно он теряет все, на чем строится жизнь приличного человека – семью, дом, работу, уверенность в завтрашнем дне – Именно это и становится его силой, благодаря которой он побеждает, хотя и не рад своей победе, и не представляет, как ею распорядиться, поскольку с самого начала не хотел никого победить. И вот тут мы, возможно, подходим к главному секрету популярности Харуки Мураками. Фактически, это первый японский писатель нового времени 80-х-90-х годов, который открыто предлагает молодежи ни много ни мало героя своего времени с прочувственной и осознанной позицией. Позиция эта настолько яркая и индивидуальна, а подача ее настолько джазово-ненавязчива, что, с одной стороны, не может не входить, как нож в масло, в психику японской молодежи и измотанной доктринами группового сознания, а, с другой стороны, не может не раздражать апологетов этих доктрин. Ведь отличительная черта протагонистов мураками невольно напрашивается аналогией с героями братьев Стругацких, Это их имманентная непродажность. Они неуютны для окружающих и непригодны для классической приличной жизни. Они не признают дутых авторитетов и не очень-то заботятся о собственном будущем. Что бы с ними ни происходило, эти странные люди хотят оставаться людьми в самых нечеловеческих ситуациях и в переносном, и на страницах овец в буквальном смысле слова. Оставаться живыми, пусть даже их поступки некому понять и оценить а если придется, то и ценой собственной жизни».